Глава 17. Утром Старикову и Лысухину удалось переброситься несколькими словами по пути в столовую. «Провокатор?» — не разжимая губ, спросил Стариков. «Был?» — коротко ответил Лысухин. «У меня тоже», — сказал Стариков. «Держи его при себе». «Понял», — ответил Лысухин. На том они и разошлись. Дилемма, над которой мучился Лысухин минувшей ночью, разрешилась сама собой. Хотя желание набить провокатору морду у Лысухина не пропало. Но после короткого общения со Стариковым это уже было сугубо теоретическое желание. Ну, или желание, отодвинутое на неопределенное будущее. Конечно же, ночной гость не заставил себя ждать, и подошел к Лысухину сразу же после завтрака. Разговор был ни о чем, так решил капитан. Назвали лишь друг другу свои прозвища. Оказывается, ночной гость прозывался змеем. Лосухин пообещал по всем затруднительным вопросам обращаться к своему навязчивому собеседнику. Да на том мы разошлись. «Пускай», — подумал Лысухин, — «этот змей побегает за мной подольше. Никуда он от меня не денется. Надо же ему выполнить хозяйское задание. А вообще скучно все это, потому что все на виду, предсказуемо». У них, у этих провокаторов, все написано на лбу, клянул и прочитал. А все, наверное, потому что других немцам взять неоткуда. Да оно и хорошо, коль неоткуда. Коль так, то и нам с Петром будет проще. В тот же день Стариков и Лысухин приступили к своим новым обязанностям. Некий немецкий офицер с погонами майора велел им для начала присмотреться к тому, как работают их более опытные коллеги, и поучиться у них. «Советую вам». — сказал майор на ломаном русском языке. — Как можно быстрее усвоить науку и приступить к самостоятельным действиям? От этого будет зависеть мнение о вас со стороны немецкого командования и ваша дальнейшая судьба. Ни Лысухин, ни Стариков ничуть не удивились таким словам майора. Они их ожидали. Не удивились они и тому, что их наставниками оказались те самые провокаторы «Змей» и «Веселый». Более того, Старикова и Лысухина это даже обрадовало. Полезно все-таки знать, кто именно находится с тобой рядом. Сами же смершевцы, подчеркнуто, не обращали друг на друга внимание. По легенде, они должны были делать вид, что ненавидят и презирают друг друга. Они это и изображали, тем более, что рядом были два внимательных зрителя, веселый и змей. По сути, это был показательный урок и для Старикова, и для Лысухина. Вначале их привели к баракам, в которых обитала основная масса заключенных. Бараки были расположены в виде огромной буквы «П». Внутри этой буквы находилась вытоптанная земляная площадка. На площадке опять-таки в виде буквы «П» в две шаринки были выстроены заключенные. Их было много, человек, наверное, 200. «Это не все», — пояснил Веселый сразу и для Старикова, и для Лысухина. «Всего в лагере заключенных больше 600 человек» не считая, конечно, инструкторов. Просто агитировать всех сразу дело сложное. Не докричишься. Поэтому агитируем частями». Он рассмеялся, довольный своей незатейливой шуткой. Стариков и Лысухин внимательно смотрели на заключенных, перебегая взглядом с одного лица на другое. Вернее сказать, с одной фигуры на другую, потому что почти никто из узников не смотрел на агитаторов и стоящих поодаль вооруженных солдат. Все смотрели в землю, не поднимая головы. До этого ни Старикову, ни Лысухину не доводилось видеть пленных советских солдат, а тем более узников концлагеря. И, конечно, это зрелище произвело на них соответствующее впечатление. Особенно на эмоционального и потому не слишком уравновешенного Лысухина. Стариков интуитивно угадывал настроение своего боевого товарища. Он даже подспудно опасался, что Лысухин не справится с эмоциями, и вытворит что-нибудь этакое, необдуманное, а потому и смертельно опасное для них обоих. Но Лысухин ничем себя не выдал. Он лишь переступил с ноги на ногу, произнес нечто невразумительное вроде «так-так-так», да и больше ничего. «Сейчас мы будем агитировать этих глупых и несознательных личностей», весело произнес веселый. Он во всем старался быть веселым. Он просто-таки тыкал всем в глаза своей показной веселостью. Оттого, наверное, и получил такую кличку. «Так ведь до этого их уже, я так думаю, агитировали», — пожал плечами стариков. «Конечно», — согласился веселый, — «и неоднократно. Но, как говорится, сила солома ломит. А вдруг кто-нибудь из них все же надумал принести пользу Великой Германии? Были, знаете ли, случаи? Вначале он упрямится, изображает из себя героя, а потом, глядишь, и соглашается». «А все потому», — добавил Змей, — «что уж очень им хочется кушать. И, конечно, еще малость пожить. А другого выбора нет. Вот, бывает, и соглашаются». «Это точно», — проговорил Веселый. «В общем, учитесь у меня». Он выступил на середину площади, набрал в грудь воздуха и закричал пронзительным голосом. «Ну и что? Еще кто-нибудь надумал обрести свободу и сытую жизнь?» Или все вы желаете подохнуть в этом лагере в грязи и муках? Решайтесь, выбор у вас пока что есть. Или, может, вы надеетесь, что завтра сюда придет Красная Армия и всех вас освободит? Как бы не так. Знаем мы, как она освобождает таких, как вы. Для советов вы все изменники, предатели, которые заслуживают лишь одного — расстрела. Да вы и сами это знаете». Да и потом, где она, эта ваша Красная Армия? Вы того не знаете, а вот мы знаем. Отступает она сейчас, разбитая на голову. Немецкие войска вновь под Москвой, и уж на этот раз они ее возьмут. буквально такие завтра-послезавтра. Я знаю, о чем говорю, так что можете мне верить. Но и это еще не все. Еще немецкие части почти полностью заняли Кавказ. Вчера они вошли в Тбилиси, сегодня войдут в Баку. На севере взяты города Мурманск и Архангельск. «И где, спрашивается, ваша долгожданная Красная Армия?» «Нет ее. Вся разбита, а ее остатки массово сдаются в плен. И скажу я вам, многие бывшие красноармейцы поступают намного разумнее, чем вы». Они соглашаются на сотрудничество с непобедимой Германией и тем самым искупают свою вину перед ней. Но так искупите и вы. Что вам терять? Родину? Так нет ее у вас. Кончилась ваша родина. А жить-то дальше надо или не надо? Впереди у вас свобода, еда и выпивка, женщины. А что у вас есть сейчас? Грязь, голод, холод, смерть. «Так будьте же разумными и выбирайте жизнь, а не смерть!» Веселый выдохся и на какое-то время умолк. Затем, отдышавшись, он закончил свою речь такими словами. «Кто желает жить, а не подыхать, выходи из строя! Веселее ребята! В самом деле, что вы теряете?» Но шеренги безмолвствовали. В них не было заметно даже самого малого шевеления. Все узники по-прежнему смотрели в землю, не поднимая глаз — Лишь спустя пять, а то, может, и все десять минут, из шеренги вышли несколько человек. Если говорить точнее, то шестеро. «Ну вот, начало положено!» — весело крикнул веселый. «Не робей, ребята! Где наша не пропадала? Мы, как видите, чуть раньше вашего сделали правильный выбор. И, как видите, ничего страшного с нами не случилось. Даже наоборот...» «Одним словом, выходя из строя, и ваша жизнь сразу же изменится в лучшую сторону!» Но никто больше не вышел. Веселый подождал еще несколько минут, затем махнул рукой. шестерым вышедшим подошли немецкие солдаты и куда-то их повели. Все шестеро шли, не поднимая голов. Прозвучала резкая команда на немецком языке. Строй заключенных разом повернулся и двинулся с места. «Куда их повели?» — спросил Лысухин. «На работу». — махнул рукой Змей. — Куда же еще? — И чем они занимаются? — спросил Высухин. — Работают в цехах, — пояснил Змей. — Ремонтируют разбитую немецкую технику. Раньше здесь ремонтировали всякие сеялки вейлки Теперь вот, военные грузовики и прочие машины. — А что за пределы лагеря их не выводят? — спросил Стариков. — Какое там? — махнул рукой Змей. — Немцы боятся партизан. Опасаются, что как только пленные окажутся за стенами лагеря, тотчас же налетят партизаны и отобьют их, потому и не выводят. «Ну, видали?» — включился в разговор веселый. «Слыхали? И так каждый раз. Почти никто не хочет выходить из строя. Бывают дни, что ни одного человека, а немцы требуют. Им вынь да положь, им нужно количество. Чем больше, тем лучше. Хо-хо-хо». Если так пойдет дальше, то, чего доброго, мы и сами станем в этот печальный строй. Так что, ребята, вам предстоит стараться прямо-таки изо всех сил». «Но мне-то это не грозит», — сказал Лысухин и беспечно махнул рукой. «Я кто? Инструктор по минированию объектов? То есть завтра-послезавтра я начну учить тех, кого вы сагитировали?» «Так ведь, если тебе некого будет учить, то и ты встанешь в строй вместе с нами», — возразил на это змей. Далее Старикова и Лысухина разделили. Однако, расставаясь, они успели переброситься несколькими короткими фразами. Со стороны могло показаться, что они выясняют старые отношения, и Стариков с Лысухиным изо всех сил старались, чтобы посторонние наблюдатели подумали именно так. Но на самом деле разговор шел об ином. «Этак мы с тобой ни хрена не сделаем», — шепнул Лосухин Старикову. «Не будем же мы орать на всю площадь, кто мы на самом деле такие и что нам надо. Тут надо придумать что-то другое». «Индивидуальная работа с каждым в отдельности», — сказал Стариков. «Для начала главное подобрать небольшую команду, а там пойдет по нарастающей». «Ну да», — согласился Лосухин. «Это называется арифметическая прогрессия». Или, может, геометрическая пес их разберет, но что-то в этом роде. Именно так. Стариков улыбнулся одними глазами. На этом их разлучили. Веселый увел Старикова на полигон, находившийся на задворках лагеря. Здесь немногочисленные будущие каратели отрабатывали приемы и способы борьбы с партизанами. Оружие им пока не дают, пояснил веселый, указывая на копошащиеся фигуры будущих карателей. Опасаются! Да и для чего им сейчас оружие? Каждый из них в прошлом солдат, так что стрелять они и без того умеют. Оружие выдают перед самой акцией. Как у немцев называется атака на партизанский отряд. Но ты-то побывал в партизанском отряде и видел, что это такое». «Откуда ты знаешь, что я был в партизанском отряде?» Глянул на веселого Стариков. «Кажется, ничего подобного я тебе не говорил». «Ну, — отвел глаза веселый, — Здесь каждый про каждого знает все досконально. А что ты хочешь? Концлагерь. Стариков ничего не ответил, да и не было необходимости что-то отвечать. Тут дело было в другом. Веселый ненароком проговорился. О том, что Стариков, прежде чем угодить в лагерь, побывал в партизанском отряде, знали немцы. Ни сам Стариков, ни Лусухин этого и не скрывали. Но откуда об этом мог знать Веселый? Ответ напрашивался сам собой от немцев. Вот так, походя и ненароком, Веселый дополнительно подтвердил, что он провокатор. «Что ж, и хорошо, коль так», — подумал Стариков. «Если он проболтался один раз, то проболтается и в другой, и в третий раз». «Это уж наверняка. С провокатором-болтуном проще, понятнее его намерения». И Стариков намеренно перевел разговор на другую тему. Он стал задавать вопросы Веселому относительно подготовки карателей. «Что они делают, для чего это делают, как все это можно будет применить на практике, то есть во время стычки с партизанами?» Веселый охотно отвечал, даже чересчур охотно. Похоже, было, он и сам понял, что проговорился, и теперь изо всех сил старался, чтобы Стариков как можно скорее забыл о его досадной оговорке. «Видишь, сколько их на самом деле?» — спросил Веселый. «И взвода не наберется». И как таким количеством воевать с партизанами, когда от тех партизан должно быть полон лес? Да и эти, которые согласились, так и зыркают из-под так и косятся. Того, гляди, придушат где-нибудь в темном углу. Хоть меня, хоть тебя, вояки. Так что, дружи, рыбак, верти головой во все стороны. А то ведь и вправду придушат. — Так ведь, наверное, не одни они будут воевать с партизанами, — осторожно предположил Стариков. «Есть еще полицаи, да и немцы тоже». «Да ну!» — веселый раздраженно махнул рукой и сплюнул. «Полицаи! Сколько тех полицаев? Не так и много, как и этих!» Он указал рукой на карателей. «Да и в самом городе тоже надо облюсти порядок. И все это на полицаях. А немцы? А что немцы? Немцы сейчас больше нужны на фронте. Рут большевички. Того и гляди, доберутся и в здешние края». «Боишься?» глянул Стариков на Веселого. «Ну, так ведь оно как?» неопределенно произнес Веселый и тотчас же перевел разговор на другую тему. «Да лучше ответь, что думаешь делать. Горланить каждый день на площади перед пленными? Или, может, у тебя имеется другой вариант?» «Посмотрим», — уклончиво ответил Стариков. «Ну, гляди», — сказал Веселый, помолчал и спросил. «А ты-то сам не боишься?» «Чего?» — спросил Стариков, хотя и знал, о чем спрашивал Веселый. — Прихода большевиков, — ответил Веселый. Веселый как провокатор обязан был задать такой вопрос Старикову. Он его и задал. Стариков это прекрасно понимал. — Есть такая поговорка, — усмехнулся Стариков. — Для вареного рака все самое страшное уже позади. Веселый недовольно поморщился. Он рассчитывал на какой-то другой ответ — чтобы донести этот ответ до немцев, своих хозяев. Лосухин в это самое время находился в учебном классе, где велась подготовка диверсантов. Класс представлял собой узкое вытянутое помещение с низким потолком и несколькими оконцами, похожими на бойницы. По всему было видно, что раньше здесь был заводской цех. В помещении находились люди. По укоренившейся привычке разведчика Лосухин тотчас же их незаметно сосчитал – Всего в помещении было 24 человека. «Вот», — сказал сопровождавший Лысухина смей, — «это ваш инструктор по взрывному делу. Кличут его Лысый. Так к нему и обращайтесь». Будущие диверсанты посмотрели на Лысухина. Капитан тотчас же оценил эти взгляды и не увидел ни одного приветливого или хотя бы любопытствующего взора. Это были взгляды, в которых таилась злоба, раздражение, откровенная ненависть — в крайнем случае равнодушие. Именно такими взглядами и одарили курсанты своего нового инструктора Лысого. Нельзя сказать, что Лысухина такие взгляды смутили или испугали. Напротив, он им даже обрадовался. «Эге, ребята!» — мысленно обратился он к будущим диверсантам. «Вы меня как фашистского прислужника ненавидите, и это хорошо». «Значит, самих немцев вы ненавидите еще больше, а потому будем искать общий язык и общие точки соприкосновения. Ненависть нам в этом поможет». Но вслух, конечно, он сказал совсем другое. «Но что, орлы, будем изучать тонкости и премудрости взрывного дела, чтобы, так сказать, преподнести большевикам красивый сюрприз в нужное время и в нужном месте. Для того-то мы здесь и собрались». «А ты сам-то кто такой будешь?» — спросил один из курсантов. «А ты?» — спросил в ответ Лысухин. Курсант ничего не ответил, лишь злобно скривился и сплюнул. «Вот и я такой же, как ты!» — усмехнулся Лысухин. «Так что мы на равных. Еще у кого-нибудь имеются вопросы? Задавайте, отвечу по мере возможности». Больше никто ничего не спросил. Лысухин покосился на змея. Уйдет он или останется?» Похоже было, что змей никуда не собирался уходить. Лысухин мысленно усмехнулся. Он прекрасно понимал суть поведения змея и все его намерения. Помимо того, что змей был провокатором, он еще исполнял и обязанности надсмотрщика. То есть следил за каждым действием Лысухина. И, конечно, вслушивался в каждое его слово. Так ему велили те, кто его к Лысухину приставил, то есть немцы. Возможно, тот самый полковник, с которым Лысухин обстоятельно беседовал, или майор, с которым Лысухин познакомился после полковника, или кто-то другой. Какая разница? Немцы они и есть немцы. Все они одинаковые. Все фашисты. «Что ж, пускай торчит», — подумал Лысухин о змеи. «Ничем таким я его не обрадую, факт. А вот морду набью по прошествии времени». «Нос, братва!» — обратился он к курсантам. — Кто из вас хотя бы отчасти знаком со взрывным делом? Оказалось, что знакомы были многие, едва ли не половина присутствующих. Одни были минерами и взрывниками, когда служили в Красной Армии. Других научили всяким таким премудростям уже здесь, в лагере, в диверсантской школе. — Что ж, замечательно, — сказал Лысухин. — Значит, у нас будет больше времени для всяких хитростей и веселого творчества. — Например... Какое такое неожиданное место поместить взрывчатку, чтобы большевики о том не догадались? А также в какое подходящее время привести бомбу в действие, чтобы нанести большевикам как можно больший урон? Выучимся, а там и за дело».